Вновь последовали аплодисменты и одобрительные возгласы. Рукопресканиями были встречены и три закона, которые Гай Цезарь вынес на рассмотрение Сената. Во-первых, он пожелал выслать за пределы Рима спинтриев, изобретателей чудовищных сладострастий, и тех, кто открыто торговал своим телом. Во-вторых, всем заключенным он дарил свободу, а в-третьих, всем изгнанникам предоставлял право вернуться на родину. К единодушной радости присутствующих все законы были приняты без промедления. На этом Гай Цезарь объявил собрание законченным и вышел на форум под восторженный гул толпы, в которой услужливые подхалимы уже разнесли весть о новых постановлениях верховной власти. Приняв поздравления, Цезарь со своей свитой направился в Палатинский дворец, один из дворцов, построенных на центральном холме Рима-Палатине, который к первому веку нашей эры превратился в аристократический квартал. Отряд из 24 лекторов стал прокладывать ему дорогу. Лекторы-служители, сопровождавшие и охранявшие высших лиц. Процессия почти скрылась из виду, когда из Курии вышел Валерий Азиатик и обратился к Анню Минуциану. Интересно, сколько сенаторов осталось бы в Риме, если бы закон против разврата распространялся на всех соучастников этого греха? Собеседник широко улыбнулся. Пожалуй, столько же, сколько уцелело после разгрома римлян в Каннах. Разгром римлян в Каннах Имеется в виду гибель 70-тысячной римской армии в 216 году до н.э. окруженной и уничтоженной Ганнибалом. У Палатинского дворца, отстроенного Тиберием на месте старого дома императора Августа, Гай Цезарь Калигула расстался с отцами города, которые по очереди поцеловали его протянутую руку. В последний раз обменялся приветствиями соследовавшей за ним толпой Полибеев и вошел в роскошный атрий с колоннами из тибуртинского мрамора, греческими статуями и мозаичным полом. Атрий — закрытый внутренний двор в середине римского жилища, куда выходили остальные помещения. В центре находился бассейн, над ним отверстие для стока дождевой воды. Тибуртинский мрамор — разновидность мрамора, ценившаяся в Древнем Риме, пока не были открыты месторождения в Караре. Оттуда он направился в еще более великолепный Таблий, по обе стороны которого шли 24 колонны из белоснежного Чиполлина, а в глубине выселся пожелтевший от времени цоколь, украшенный дорогими картинами и мраморными изваяниями всех представителей императорского рода. Таблий в богатых римских домах — гостиная, комната официальных приемов. Чипалина разновидность мрамора с прожилками — ценившиеся в Древнем Риме. Расставленные по отдельным нишам, они изображали Юлия Цезаря, Августа, Октавию, Ливию, Марцелла, Антония Великого, Нерона, Клавдия Друза, Тиберия, Агриппину, Луция Цезаря и Германика. Была здесь и статуя Гая Цезаря. Посредине таблия возвышались четыре золотых кантилябра, работы искусных греческих ювелиров символизировавших четыре числа, которым римляне придавали особое значение: 1, 3, 6 и 9. Округ них были расставлены сафа, кресла и подставки для ног из слоновой кости. На полу лежали ковры, подаренные антиохом из Тира, царь государства, находившегося на территории современного Ливана. Миновав двух безмолвных и неподвижных стражников, стоявших у входов в таблий, Калигула прошел внутрь, избросив на пол черную тогу, громко крикнул ⁇ Да провалится к Эребу этот траурный наряд вместе с душой покойного Тиберия ⁇.⁇ Кереб в греческой мифологии божество ⁇ Персонификация мрака, сын хаоса и брат ночи. ⁇ Принесите застольное платье и холодного фалернского вина с медом ⁇ С этими словами он растянулся на Софе, положив голову на подлокотник. На звук его голоса из спальни, примыкавшей к таблию, беззвучно вышла женщина, еще молодая и красивая. Ей исполнилось 32 года, она была невысокого роста и довольно полного телосложения. Густая копна белокурых волос наполовину скрывала ее плечи. Бледное лицо женщины, не обладавшее греческим совершенством, было все же привлекательно благодаря гармоничности черт.